эсеры и меньшевики начали действовать с репрессией по отношению к военным большевикам. И прежде всего они взялись за мою персону. Еще задолго до этого они развернулись снизу к кампанию Травли Кагановича. То, что вожакам самим было несподручно, они возложили на свои низы. Еще до моего отъезда на конференцию в Петроград Я не видел кампанию обвинения Кагановича в срыве приказов правительства и предании его суду. Эта кампания, которую возглавили Иряна Серы, он-то офицеры Быков, Шубин, Рябовы и другие из моего 92-го полка, особенно развернулась во время моего пребывания в Петрограде. Когда я вернулся из Петрограда, была сделана попытка осуществить их план. В день моего приезда меня арестовали по распоряжению полкового командования. В ответ на мой протест они предъявили мне обвинение в самовольном отъезде в Петроград. Но из этого обвинения у них ничего не вышло, так как я имел разрешение от военной секции совета, которое я перед отъездом предъявил ротному командиру попытки опорочить этот документ тем, что он подписан не председателем, а членом бюро Соколовым большевиком, не имели юридического обоснования, потому что и член бюро имел право выдать такой документ. Они вынуждены были под давлением большевистских членов исполнительного совета освободить меня. Однако и после этого они не переставали вести свою кампанию против меня, но им было трудно осуществить свою цель, не нарушая элементарных норм, так как я был членом исполнительного комитета Совета. Кроме того, они должны были считаться с тем, что я был членом Губернского бюро Советов крестьянских депутатов, которое было связано с крестьянством. В этом бюро мы, большевики, пользовались серьезным влиянием. Секретарем его был большевик Куликов член нашей военной организации и её комитет. После митингов в полиметных полках и в 92-ом полку и моего участия в демонстрации меня вновь арестовали. Протест большевиков в исполнительном комитете, возмущение в гарнизоне заставили Свердлова и меньшевиков изменить меру пресечения моей деятельности в гарнизоне. И в срочном порядке командование полка включило меня в список вне очереди формируемой и отправляющейся на фронт маршевой роты. Это были уже последние дни моего пребывания в Саратове. Наступил день отправки. На площади перед вокзалом собралось много солдат гарнизона. Это наши большевистские ячейки. По согласованию с комитетом решили превратить эту неочередную отправку маршевой роты в политическое действие и организовали большой митинг на вокзальной площади. Пришли не только большевики, но и сочувствующие, и много солдат беспартийных. Были частично и рабочие, в первую очередь железнодорожники, с которыми я был особенно связан. Хотя тогда я и не думал, что стану железнодорожником. На месте оказался и военный оркестр, который, когда маршевой рота подошла к площади, заиграл Марсельезу. Комитет нашей военной организации в полном составе был на месте и предложил открыть митинг. Митинг открыл член комитета военной организации товарищ Соколов. В краткой речи Она сказала на особенность этого митинга, говорила о моей работе в связи с борьбой нашей партии за дело рабочих и солдат. Приступали ещё несколько солдат, которые гневно костили буржуазии и помещикам и временному правительству, а также говорили о моей работе и борьбе в Саратовской военной организации. После них выступил я. Обстановка была напряжённая. Я, конечно, волновался, Помню, что я говорил горячо, говорил о саратовском гарнизоне, о рабочем классе Саратова, о военной организации, саратовской общепартийной организации. Благодарил их за помощь, поддержку и школу совместной борьбы. Особенно сосредоточил огонь по эсерам, меньшевикам.